— Знаю, — я говорила с ним. — Так я вас поздравляю. Он сумасшедший. — Что? — Да, он сошел с ума. Представьте, я заметила сама, и хоть пари держать со мною в одно выслово.